Глава 4. После того, как вопрос с чародеем был решен, бакстер погрузился в более подробное изучение дела, с которым ему предстоит работать. Взяв чистый лист и ручку, открыл чернильницу и с тяжелым вздохом приготовился делать пометки по мере чтения. На листе появился заголовок, написанный стремительным угловатым почерком. Первое убийство кресты управление нижних крестов тире после проставленного тире бакстер остановился и трижды перечитал материалы по делу прежде чем уверенно вывести на бумаге глупцы а как было еще назвать тех умников которые вместо нормального сбора улик в первую очередь позвали чародея на место преступления чтобы тот не особо одаренный индивид поднял тело для допроса. Как? Ну как можно было рассчитывать на какие-либо ответы, если у трупа была вырвана гортань? Бакстер запрокинул голову и постарался успокоиться. На одной из потолочных балок он увидел шикарную паутину. Вот разглядывая ее, детектив и пытался взять эмоции под контроль. То, что в крестах с преступностью все очень плохо, знали все. У работающих в районном управлении безопасности Нижних Крестов времени не было даже на то, чтобы спокойно пообедать. Про сон и нормированный рабочий график говорить не приходится. Именно там сотрудники управления больше всего напоминали тех самых поднятых. Бледные, с воспаленными глазами и черными кругами под ними. И это неудивительно. Самый криминогенный район города, самый, и заявлений о пропавших без вести, найденных трупах, кражах, разбоях и грабежах в то управление поступает несчетное количество. И это еще стоит учитывать, что о большей части преступлений в управлении никто и не доносит. Поэтому-то в управлении в крестах работает больше всего специалистов. А еще ротация между районами происходит гораздо чаще. Отработавший в крестах три года может смело рассчитывать на перевод в другой район, потому что иначе производительность человека падает, как и выживаемость. Проверено временем и кровью детективов, так что это правило работает неукоснительно. Да что говорить, Бакстер и сам там работал. Более того. Его работа в структуре безопасности началась именно в том самом управлении. И что это было за время? Зеленый юнец с горящими глазами, нулевым опытом. За спиной только оконченная академия, а впереди годы службы и наивная вера в человечество. И в то, что один человек может изменить мир. Вспомнив годы работы в управлении безопасности Нижних Крестов, Бакстер, вздохнув, вычеркнул последнее слово в своем листе для заметок. В итоге чтения на желтоватой бумаге появилось несколько пунктов. Периодичность убийств чуть меньше месяца, проверить варианты привязки дат. Гротескные костюмы, наведаться в театр и цирк, найти связь. Убийство происходит не на местах обнаружения тел. До следующего убийства, предположительно, полторы-две недели. Пересмотрев свои заметки, детектив Ли сцедил сквозь зубы множество ругательств. Из-за того, что тела находили в разных районах и делами занимались совершенно разные люди, общую картину по убийствам получить не удавалось. Вырванные гортани. Странная одежда и отсутствие следов. Вот и все, о чем можно говорить с абсолютной уверенностью. Три месяца в городе орудует какой-то психопат, в гениальности которого уже сейчас не приходилось сомневаться. А сделано ничтожно мало. По третьему убийству вообще ничего нет. Тело, как и все документы, были переданы под ответственность ГГУБ. И теперь Бакстеру предстояло работать над этим делом фактически с нуля. Стоит только разницей, что на месте обнаружения трупа все следы, если они там и были, уже давно затоптали. А свидетель, случайно обнаруживший труп, уже мог придумать столько несуществующих деталей, что потом можно будет бесконечно ломать голову, что из рассказанного правда, а что ложь. День, который до того нельзя было назвать удачным, потому как детектива все больше настораживало поведение начальника. И по мере знакомства с документами он понимал, от чего Дрейк Миллер был настолько вежливым со своим подчиненным. Но ведь дело не только в сложности и запутанности. У Бакстера с каждым часом, проведенным над бумагами, все больше крепло подозрение, что у Миллера информации больше, чем сейчас располагает детектив. Он провел еще несколько часов за разбором документов, составлением плана необходимых работ и написанием запросов в районные управления безопасности, а также писем медикам, которые работали с первыми двумя трупами. Протокол осмотра тел, конечно, был приложен к обоим делам, но у Бакстера появилось множество уточняющих вопросов. А для того, чтобы выяснить всю необходимую информацию, ему нужно было переговорить со специалистами по трупам, как их называли между собой работники управления безопасности, не посредством писем, а приличной встрече. А это время, потеря времени, которого и так катастрофически мало, именно из-за того, что информации было мало, а дело предстояло непростое. Если не сказать сложное, Картер Бакстер Ли прибыл к дому Чарли Хилла вовсе не в радужном расположении духа. А уж как только он увидел застенчивую девчонку и имел сомнительное удовольствие пообщаться с ней, детектив и вовсе готов был бежать из ее дома. Но гордость, дурацкая мужская гордость, не позволила Бакстеру покинуть дом чародейки. А потом стало поздно. Он уже успел опозориться, мысленно послать проклятие на голову того умника, кто собирал личное дело на чародейку, и ни словом не обмолвился о том, что такой нужный магистр по смерти является девушкой, молодой, красивой, судя по всему, несколько взбаломышной девушкой, которая не стесняется носить узкие брюки, разговаривать с незнакомым мужчиной с насмешливыми интонациями и закатывать глаза, узнав, что перед ней не просто какой-то житель города, а представитель закона. Законник. Детектив отдела по особо важным делам главного городского управления безопасности. После странного разговора наконец-то представился по всей форме Бакстер. Картер Бакстер Ли. Ну, конечно. Чарли вздохнула. Проходите, мистер Лин. Думаю, дальнейший разговор нам будет удобнее вести в гостиной. Бакстер вовсе не был уверен в этом, как и в том, что ему вообще стоило приходить в 23-й дом по улице Брамха. Да и вообще, лучше было бы обратиться к старому маразматику. У мужика, конечно, были большие проблемы с головой, но он хотя бы был мужиком. А еще не носил настолько обтягивающие брюки. И не вилял задом, идя впереди Бакстера. Но гордость, та самая гордость, которая не позволила вовремя покинуть дом чародейки, сейчас заставила, вопреки сомнениям, следовать за хозяйкой в гостиную, где его поджидал еще один сюрприз. Видимо, в ответ на мысли, что этот день уже не может стать еще хуже. Не иначе. На изящно изогнутой спинке Софы сидел огромный ворон. Стоило только Чарли зайти в комнату, как это чучело, которое оказалось вовсе и не чучелом, раскрыв крылья, громко спросило. "Но ну, и кого ты притащила в дом на ночь глядя?» «Законника», — процедила девушка в ответ, сложив при этом руки на груди. «Кошмар!» Ворон хлопнул крыльями и, переступив лапами, сдвинулся так, чтобы видеть вошедшему мужчину. «Чародей в воды?» Бакстер только благодаря большому опыту работы не отшатнулся от говорящей птицы. Тем более говорящий так связано, с явным осознанием речи. Но он же детектив. Годы выдержки, тренировка... Закаленные нервы, в конце концов, несмотря на все вышеперечисленное, Бакстеру было не по себе от общения с Вороном. И все же он уверенно, насколько мог, ответил. «Нет». В ответ же на него будто вылили ведро ледяной воды. «Абсолютно бесполезное создание», — выдал наглый Ворон. «Выгоняй его в тень из дома». «Простите, что?» Откровенно говоря, слова Ворона задели Бакстера. Глупо, непрофессионально. Но не отреагировать на выпад какой-то куропатки он не смог. Поэтому смело шагнул ближе к Софе и, сложив руки на широкой груди, свел брови к переносице и строго посмотрел на птицу. — Не прощу! — нагло заявил тот и, склонив голову на бок, ехидно добавил. — И не стоит так угрожающе на меня смотреть! — Во-первых, не действует, а во-вторых, это вас не приблизит к ответам на вопросы. — На какие вопросы? Детектив обернулся к хозяйке дома, чувствуя, что теряет нить разговора. — Понятия не имею, — ответил ему все тот же ворон. — Но зачем-то же вы заявились на ночь, глядя в дом молодой мисс, и не постеснялись пройти к ней в гостиную, где кроме вас нет более никого. У Бакстера от удивления распахнулись глаза, и, растеряв всю строгость, он снова перевел взгляд на Шарлотту, чтобы уточнить. Он что, манером меня решил поучить? Чарли, едва сдерживая улыбку, только развела руками, без слов отвечая на вопрос. Я пришел к чародею Чарли Хиллу, не имея ни малейшего понятия, что придется иметь дело с мисс Шарлоттой. Зачем-то начал он объяснять Ворону. Но так как мой визит имеет исключительно рабочий характер, даже зная, что по этому адресу живет мисс Хилл, пришел бы без дуэнью. Высказав все это, Бакстер отвернулся от ворона, тем самым показывая, что не намерен с ним более вести диалог, и обратился уже непосредственно к чародейке. «Вы, думаю, уже догадались, зачем я к вам пришел?» полагая, что речь идет об обязанности магистров по смерти оказывать посильную помощь представителям служб безопасности империи в случае официального запроса. Клятву о чем мы даем при переводе на последние три года обучения для развития своего дара и получения звания непосредственно магистра? Как много слов. Бакстер вздохнул и решительно наступил на горло своей гордости да вы правы я пришел чтобы познакомиться с молодым магистром по смерти и оставить заявление о сотрудничестве в работе по раскрытию преступления но вижу что мы не сработаемся поэтому вынужден откланяться к сожалению я не могу себе позволить тратить время на перепалки вместо работы а посему вынужден обратиться к проверенному чародею всего вам доброго мисс чарли Кивнув на прощание, Бакстер, развернувшись, вышел из гостиной. Вот только его надежды на то, что он спокойно покинет дом, были пустыми. Ни сама чародейка, ни ее странный питомец не посчитали нужным дождаться, пока детектив уйдет из негостеприимного дома, а принялись громко обсуждать его, Бакстера, последние слова. «Мне сейчас показалось или от работы со мной отказались исключительно потому, что я девушка?» Голос Чарли звучал несколько задумчиво, но никак не обиженно. «Да», — протянул ворон скрипучим голосом. «Это мужик, конечно, сильно просчитался. Сам не маг воды, а такое себе позволяет. Граф! А это что?» «Интересно, кому это он собрался идти?» Ворон хрипло каркнул и продолжил. «Ты вроде как теперь единственный подсмертник в звании магистра в городе». «Уверен в этой информации?» «Абсолютно. Не далее как полчаса назад общался с духом старика Харриса. Он был расстроен тем, что так неожиданно, ушел из жизни и не успел переписать свое завещание в пятый раз. И если разговор мисс Хилл с Вороном Бакстер слушал с кривой усмешкой на губах и мечтал как можно быстрее забыть об этом странном знакомстве, то как только он услышал про единственного посмертника в городе замер, так и не открыв входную дверь. А после последней фразы Ворона, графа, Детектив так и вовсе со стоном прислонился лбом к дверному полотну, наплевав на то, что поля шляпы мнутся, а хозяйка дома его может услышать. В этот самый момент детектив понял две вещи. Первое. Работать ему придется именно с мисс Хилл, как бы он сам к этому не относился. И второе. Дурацкий питомец девушки – не что иное, как проводник в мир теней а значит, с ним также придется общаться, хочет Бакстер того или нет. «Мистер ли?» – прозвучало чуть насмешливое у него за спиной. «Раз уж вы услышали несомненно важную для вас информацию, возможно, вы все же решите пересмотреть свое решение и не тратить время на дорогу к дому Харриса». Повернувшись, Бакстер хмуро посмотрел на чародейку. Вот только она, в отличие от многих жителей города, вовсе не убоялась грозного вида мужчины. Наоборот, Шире улыбнулась и, выгнув бровь, нагло заявила. «Поверьте, я тоже не в восторге, что мне придется тратить свое время на сотрудничество с ГГУБом. Своих дел, знаете ли, хватает». На это Бакстер не нашелся, что ответить.